Глава четвертая. Появление защитного поля и Лазгана с их взрывным взаимодействием, смертельным и для нападающего, и для обороняющегося, наложили определенные ограничения на технологию вооружения. Мы не будем вдаваться в особую роль атомного оружия. Тот факт, что любая семья в моей империи может так развернуть свое атомное оружие, чтобы уничтожить, Планетарную базу 50 и более семейств действительно вызывает некоторую нервозность. Но все мы располагаем планами развернутых предохранительных мер против опустошения. «Союз» и «Лансдраат» удерживают контроль над атомным оружием в своих руках. Нет, меня больше заботит развитие человека как особого типа оружия. Здесь буквально неограниченное поле для изучения – которым пока мало кто занимался. Муат Дип. Лекция в военном колледже. Из хроники Стилгара. <музыка> Старик стоял в дверях, глядя на пришельца своими синими, без белков, глазами. В его взгляде застыла подозрительность, которую все жители пустыни проявляют по отношению к чужакам. Глубокие морщины прорезали кожу его лица у рта, там, где начиналась белая борода. На нем не было стилсюта, и он беспокоился о влаге, уходящей через дверь его жилища. Скайтейл поклонился и сделал условный знак заговорщиков. Откуда-то изнутри, из-за старика, донеслись тонущие звуки семуты. В старике не чувствовалось пристрастия к наркотику, значит, семута — слабость кого-то другого. Скайтейл не ожидал встретить в таком месте столь утонченный порог. «Привет издалека!» — сказал Скайтейл, улыбаясь плоским лицом, которое он выбрал для этой встречи. Потом ему пришло в голову, что старик может узнать это лицо. Некоторые свободные на дюне знали Данкона Айдаху. Скайтейл испугался, что выбор внешности, которая вначале показалась ему забавной, может в конце концов оказаться ошибкой. Он не рискнул тут же сменить лицо. Он нервно оглядел улицу. Неужели старик так никогда и не пригласит его внутрь? «Вы знали моего сына?» – спросил старик. Вот, по крайней мере, одна из условных фраз. Скайтейл назвал отзыв, все время озираясь вокруг. Ему не нравилась эта позиция. Улица оказалась тупиком, заканчивающимся на этом доме. Все дома вокруг были выстроены для ветеранов джихада. Они образовывали пригород Аракина, тянувшийся до имперского бассейна Мимо Таймега. На улицу выходили сплошные стены серовато-коричневого цвета, кое-где прерывающиеся герметическими дверями. На стенах были нацарапаны непристойности. Рядом с зверем, у которой стоял Скайтейл, кто-то нацарапал, что некий Берис вернулся на Аракис с постыдной болезнью, лишивший его мужества. «С вами пришел еще кто-то?» Спросил старик. «Нет, я один». Старик откашлялся, все еще пребывая в нерешительности. Скайтейл напомнил себе, необходимо быть осторожным и терпеливым. Контакты такого рода таили в себя особую опасность. Возможно, у старика были причины вести себя так. Впрочем, час соответствует. Бледное солнце стоит прямо над головой. В это время люди сидят в закрытых домах. Самые жаркие часы они проводят в дремоте. Может, старик опасается нового соседа. Скайтейл знал, что соседний дом предназначался для О-Тейна, некогда бывшего членом ужасного отряда федайкинов Муат-Диба. А с О тейном жил карлик Биджас. Скайтейл снова взглянул на старика, отметив пустой левый рукав и отсутствие стилсьюта. В старике чувствовалась властность. Он явно не был простым пехотинцем джихада. «Могу я узнать имя гостя?» – спросил он. Скайтейл еле сдержал вздох облегчения. Его в конце концов примут. «Я – Заал!» – ответил он, называя имя, принятое им для этого дела. «Я – Фарок!» – ответил старик. «Я был башаром девятого легиона в джихаде». «Это вам о чем-нибудь говорит?» Скайтейл почувствовал вызов в этих словах и сказал. «Вы родились в Сьетчетабр, которым руководил Стилгар». Порог сделал шаг в сторону. «Добро пожаловать в мой дом».